В наступившей тишине Рон растерянно ковырял в дырке своего постельного покрывала с пушками Педл. А почему ты спрашивал, не прилетела ли букля? Поинтересовался Гермиона. Ждешь письма? Я написал Сириусу, о Шарами. Пожал плечами Гарри. Теперь жду ответа. Вот это ты здорово придумал! Сразу оживился Рон. Уж Сириус наверняка знает, что делать. Я надеялся, что он мне быстро ответит. — сказал Гарри. — Но мы же не знаем, где сейчас Сириус. Он, может быть, и в Африке, и еще дальше, правильно? — резонно заметила Гермиона. — Такого путешествия букли за пару дней не осилить. — Да я понимаю, — ответил Гарри. — Но от зрелища неба без букли в квадрате окна ему было тяжело на душе. — Пойдем, сыграем в квидич в саду, — предложил Ром. — Давай три на три билл. Чарль, Фред, Джордж, никто не откажется. Сможешь попробовать финт Вронского? — Рон, — заявила Гермиона ее характерным тоном, — напряги свою тупую голову. Гарри не хочет сейчас играть в квиддич. Он устал и встревожен. Да и всем нам необходимо поспать. — Почему же? Я хочу сыграть в квиддич, — неожиданно согласился Гарри. — Подожди, я сейчас возьму молнию. Гермиона вышла из комнаты, пробормотав что-то очень похожее на мальчишки. На следующей неделе и мистер Уизли, и Перси дома почти не бывали. Каждое утро оба уходили еще до того, как все остальные вставали и возвращались поздно вечером после ужина. Это был полный бедлам, со значительным лицом поведал Перси. Дело было в воскресенье вечером, накануне отъезда в Хогвартс. — Всю неделю я только и занимался тем, что гасил огонь. Люди непрерывно присылают громовещатели, а те, естественно, если их сразу не вскрыть, взрываются. У меня весь стол в подпалинах, а любимое перо сгорело дотла. — А почему они все присылают громовещатели? — спросила Джинни, которая подклеивала волшебным скотчем свой экземпляр тысячи магических трав и грибов, сидя на коврике у камина в гостиной. — Выражают недовольство службы безопасности на чемпионате мира, — ответил Перси. — Требуют компенсации за испорченное имущество. Наземнику Флетчер предъявил иск об ущербе, нанесенном палатке с двенадцатью ванными комнатами, оборудованными не помню сколькими джакузи, хотя я точно знаю, что на самом деле он спал под мантией, растянутой на колышках. Миссис Уизли взглянула на дедушкины часы в углу, Гарри эти часы очень нравились. Правда, узнать по ним время было совершенно невозможно, зато у них были иные очень полезные свойства. Там было девять золотых стрелок, и на каждой было вырезано имя одного из членов семьи Уизли. Цифры на циферблате отсутствовали, но имелись надписи «Кто где находится». Тут можно было видеть дом, школа, работа. И, кроме того, потерялся, больница, тюрьма. А на том месте, где положено быть двенадцати часам, — смертельная опасность. Сейчас восемь стрелок стояли на позиции. Дом, но самое длинное, с именем мистер Уизли, никак не желала сдвинуться с отметки «работа». Миссис Уизли вздохнула. — Твоему отцу не приходилось работать по выходным со времен... — Сам знаешь кого, — сказала она. — Они просто заваливают его работой. Он останется без ужина, если сейчас не явится. Ну, папа считает, что должен исправить ошибку, допущенную после матча, отозвался Перси. Но если уж говорить правду, это было не очень-то разумно делать публичное заявление, не проконсультировавшись предварительно с начальником отдела. Не смей обвинять отца за то, что написал это гнусный скиттер, тотчас же вспыхнула миссис Уизли. Если бы Па промолчал, то старушка Рита непременно написала бы, что это стыд и срам. Никто из министерства не сделал никаких заявлений, — подал голос Бил, игравший с Роном в шахматы. Рита Скитер еще ни о ком доброго слова не сказала. Помните, она однажды брала интервью у всех ликвидаторов заклятий в Гринготсе. Так обозвала меня долговязым волосатиком. — Ну, волосы у тебя действительно немного длинноваты, — мягко заметила миссис Уизли. — Если бы ты только позволил мне... — О, нет, мам! В окно хлестал дождь. Гермиона сидела, погруженная в учебник по волшебству, четвертый курс, купленный миссис Уизли для нее, Гарри и Рона, в косом переулке. Чарли штопал прожженный вязанный шлем, Гарри полировал молнию щетками из набора по уходу за метлой, подарка Гермионы к его тринадцатому дню рождения. Фред и Джордж, засев в дальнем углу, достали перья и о чем-то заговорщически перешептывались, склонив головы над листом пергамента. — Вы чем-то там заняты, — миссис Уизли с подозрением взглянула на близнецов. — Домашним заданием. Туманно ответил Фред. — Не смеши меня, вы пока еще на каникулах. — Ну да. — А мы тут кое-чего вовремя не успели, — подтвердил Джордж. — А вы, случаем, не пишете новый бланк заказов, а? — с недоверием спросила миссис Уизли. — Может, собираетесь снова взяться за свои ужастики умников Уизли? — Ах, произнес Фред со страданием во взгляде. Ну ты только представь, если завтра Хогвартс-Экспресс потерпит крушение и мы с Джорджем погибнем, каково тебе будет вспоминать, что последними словами, которые мы от тебя услышали, были несправедливые упрёки. Все засмеялись, даже миссис Уизли. О, ваш папа идет! — воскликнула она неожиданно, вновь посмотрев на часы. Стрелка мистера Уизли переместилась с работы на «в пути», а через секунду, дрогнув, замерла вместе со всеми, указывая на «дома», и из кухни послышался знакомый голос. «Иду, Артур!» — откликнулась миссис Уизли и торопливо вышла из комнаты. Минуты позже и сам мистер Уизли вошел в теплую гостиную с обеденным подносом в руках. Вид у него был совершенно изнуренный. «Ну?» «У нас заварилась каша», — сказал он миссис Уизли, опустившись в кресло у камина и без всякого интереса ковыряя вилкой в подостывшей цветной капусте. Ритта Скиттер всю неделю вынюхивала, в каких бы еще грехах обвинить министерство, и вот наткнулась на историю об исчезновении бедной Берты. Уж теперь она закатит заголовок в «Завтрашнем пророке». А ведь я давным-давно говорил Бэгману, что нужно послать кого-нибудь на поиски, Мистер Крауч говорил то же самое много-много раз. Сейчас же вставил перси. Краучу невероятно повезло, что Рита не докопалась до всего этого дела насчет винки, раздраженно пробурчал мистер Уизли. Это была бы сенсация недели. Его домашний эльф пойман с той самой палочкой, которая наколдовала черную метку. Я думал, все согласны, что эльф, несмотря на невменяемость, Не запускала метки, — мгновенно взъерошился Перси. — А, по-моему, мистеру Краучу страшно повезло, что никто из ежедневного пророка не знает о его бессовестном обращении с эльфами, — сердито заявила Гермиона. — Но послушай, Гермиона сорвался в бой Перси. Такой высокопоставленный чиновник министерства, как мистер Крауч, имеет право требовать беспрекословного повиновения от своих слуг, своих рабов, ты хочешь сказать? — повысила голос Гермиона. — Ведь он не платит винки, правильно? Ну, — Думаю, вам лучше пойти наверх и проверить, все ли вещи уложены, — вмешалась в дискуссию миссис Уизли. — Давайте-ка, сходите и посмотрите. — Гарри собрал свой набор по уходу за метлой, забросил молнию на плечо и вместе с Роном пошел к лестнице. В мансарде дождь и завывание ветра были еще слышнее, и это не считая периодических стонов престарелого упыря на чердаке. При их появлении Сыч тут же заверещал и снова принялся носиться по клетке. Вид на половину упакованных чемоданов поверх его в крайнее возбуждение. «Кинь ему совиных вафель!» Рон перебросил Гарри пакет через кровать. «Может, он заткнется?» Гарри протолкнул несколько вафель через прутья клетки и повернулся к своему чемодану. Рядом, по-прежнему пустая, стояла клетка Букли. «Уже больше недели», — вздохнул Гарри, глядя на покинутый совиный насест. «Рон, как думаешь, Сириуса не схватили?» «Да нет». Это точно было бы в пророке? Министерство уж не упустило бы шанс раззвонить, что они поймали хоть кого-то, верно? Да, пожалуй. Посмотри-ка, вот это мама накупила для тебя в косом переулке, и еще она взяла для тебя немного денег из твоего сейфа и выстирала все твои носки. Рон вывалил на раскладушку груду свертков, а сверху бросил кошелек и кучу носков. Гарри стал разворачивать покупки, кроме учебника по волшебству Миранды Гуссикл, он получил связку новых перьев, дюжину свитков пергамента и недостающие ингредиенты для составления зелий. У него были на исходе хребты рыбы-льва и экстракт белодонны, но только Гарри принялся укладывать белье в котел, как за его спиной Рон взвыл с отвращением. Это еще что такое? Он держал в руках нечто похожее на длинное темно-бордовое бархатное платье, заплесневелое на вид кружевной тесьмой на воротнике и такими же кружевными манжетами. Тут раздался стук в дверь, и вошла миссис Уизли с кипой свежевыстерных хогвартских мантий. — Это вам, — сказала она, раскладывая их на две стопки. — Постарайтесь положить их так, чтобы они не смялись.